Сегодня ночью, как только хозяева уснут, унеси котят на чердак из спрятчих там хорошенько. Кошка так и сделала. На утро, когда хозяин пришел за котятами, корзинке сидел только черно белый тот самый, которого хотела оставить его жена. Крестьянин никак не мог взять в толк, что же случилось. И только несколько недель спустя, когда хозяйка решила сделать уборку на чердаке, она обнаружила в углу на охапке сена котята. Они поняли, что кошка спрятала своих детей и втайне выкормила их. Но теперь котята подросли и могли сами о себе позаботиться. Они выпрыгнули в окошко и пошли своей дорогой. С тех пор хозяин с хозяйкой вид Что их кошка понимает человеческий язык? Ну, а как же иначе могло случиться, что кошка догадалась, каких котят они собирались утопить? Теперь хозяева даже о соседях сплетничают шепотом, чтобы не дай бог не услышала кошка. Глава 5. Рассказ белой мыши. Так я сегодня очень рассказывать историю. Спросил следующим вечером доктор Дюляту, когда после ужина убрали со стола посуду. Белой мышки, сказала Скали: "Так и быть, согласилась мышь. Я расскажу вам историю моей молодости. Доктор Тулитул знает ее, но вам будет интересно послушать. Белая мышь погладила усы, вильнула розовым хвостиком, блеснула черными глазками и начала. У нас в семье было семеро. Все мои братья и сестры были обычными серыми мышами. И только я одна в семье родилась белой. Как же ты будешь жить, моя деточка? сокрушалась мать. "С такой шорсткой ты сразу же попадёшь у лапы коту или лисовей. Мы были городскими мышами и очень этим гордились. Наша норка находилась под мучным складом, напротив, по другую сторону улицы была лавка мясника. А рядом с ней снии красильня, где красят ткани для одежды. Когда мы подросли, родители научили нас всему, что надо знать самостоятельной мыши: как убежать от кошки или ласки, как вытащить из мышеловки кусочек сыру и многому другому. И только глядя на меня, родители печально качали головами. Они не верили, что я с моей белой шерстью Выживу в этом суровом мире И они были правы. в первый же день когда я вышла на улицу белая шерсть подвела меня сын мельника дошёл хозяин увидел меня в ящике с арсоном и закричал, какая она беленькая какая она беленькая я всегда хотел такую он поймал меня и посадил в клетку Поначалу я места себе не находила от тоски убежать я не могла Проволочные прочие клетки были мне и по зубам. Но со временем я привыкла к жизнью заперти. Мальчишка оказался добрым, кормил меня, поил и никогда не обижал. Я привязалась к смешному толстенькому малышу. Время от времени он вынимал меня из клетки, пускал погулять по столу. Иногда он сажал меня к тебе на рукав, я бегал по нему, а малыш хохотал. Все было бы хорошо, если бы не другие мыши, они не взлюбили меня.